и заставить их признать царем себя, а не Владислава. Однако послы, возглавляемые митрополитом Филаретом, князем Василием Васильевичем Голицыным и думным дьяком Тамила Луговским, настаивали на соблюдении королем статей договора от 17 августа и не желали отступать от этой позиции. Более того, послы указывали, что по условиям договора Сигизмунд должен снять осаду Смоленска и вернуться в Польшу. Сигизмунд отвечал, что Смоленск является его, как великого князя Литовского, вотчиной, и что, как того требует польская военная честь, по крайней мере, один польский отряд должен войти в город. Потеряв надежду преодолеть сопротивление главных посланников, Сигизмунд и Сапега, перенесли свое внимание на менее значительных членов посольства. Некоторые из них, получив от короля землю или деньги, согласились вернуться в Москву и агитировать за его дело. Тогда же сподвижники гансевского в Москве, Салтыков и Андронов, убедили бояр направить Филарету и Голицыну указание принять все требования короля Сигизмунда. Патриарх Гермоген, отказался подписывать это послание, и оно было отправлено без его подписи. Как только в лагере короля получили это письмо, сопега передал его Филарету и Голицыну и потребовал, чтобы они немедленно выполнили приказ бояр 24 декабря 1610 года. И митрополит, и боярин отказались. Они сказали, что этот приказ не имеет законной силы. Их послали к королю не одни бояре, помимо них решения принимали епископы, во главе с патриархом Гермогеном, бояре, все чиновные и вся земля. Переговоры безрезультатно продолжались в течение января, февраля и марта. Тем временем поляков в Москве пугало поднимающееся против них русское национальное движение. Сигизмунт и Сапега должны были действовать быстро, чтобы иметь возможность выслать помощь польскому гарнизону в Москве. 12 апреля всех членов посольства, еще находившихся в королевском лагере, включая Филарета и Голицына, взяли под стражу и отправили в Польшу. В самом начале пути их ограбили польские охранники. Усилия по захвату Смоленска были активизированы. К этому времени число защитников значительно сократилось. Люди гибли от голода и цинги. Гарнизон нес потери в многочисленных сражениях. Ночью 3 июня после мощного артиллерийского обстрела полякам удалось взять город штурмом. Большинство защитников погибло в сражении. Шейн был ранен и взят в плен. Оставшиеся в живых укрылись в Центральном соборе. Не желая сдаваться, они взорвали собор вместе с собой, подпалив хранившийся в подвале порох. Главка 4. Намерение Сигизмунда занять трон явилось ударом для московитов, собирающихся договориться с поляками. Единственным условием было сохранение Московии своей индивидуальности при православном царе, даже если он будет иностранным принцем, как Владислав. Признание Сигизмунда означало бы, во-первых, принятие царя-католика и, таким образом, предательство православия, духовной основы царства. Во-вторых, что не менее значимо с практической точки зрения, это означало бы подчинение Московии и Польше. Поскольку Москва была в руках поляков, а лже дмитрий мертв, Сигизмунд был уверен, что если его планы осуществятся, русские ему покорятся. Бессильное и беспомощное царство, казалось, лежало у его ног. Однако, раскрыв свои планы великому московскому посольству в ноябре и декабре 1610 года, он невольно дал русским понять, какая опасность над ними нависла. Совсем немногие из них стали на сторону Сигизмунда. В целом нация повела себя иначе. Отчаяние придало сопротивлению русских силы. Шок пробудил их. Получив известие о плане Сигизмунда, патриарх Гермоген